Глава восемнадцатая. Волкова Царевна. Пару дней они отдыхали. Кот вместе со Степаном отправился на рыбалку, и оба потом дружно жаловались на Гуслека, который с про сонем пришлепав пообщаться, разогнал им всю рыбу. Сивка ускакал кого-то проведать. Волк старался от Катерина далеко не отходить на всякий случай, а Жарусья беззаботно чистила перья и упражнялась выдумывая Катерине новые наряды. На третий день утром за завтраком в окошко горницы стукнул дубовый сучок. Дубок взял на себя обязанности караульного и теперь стучал и скрёб лапкой по стеклу. Волк скривился, кот заткнул уши лапами. Прекранчи, звук просто уши раздирающий. Что там такое? Дубок не говорил, поэтому просто написал на стекле лапкой слово: "письмо". А, письмо кто-то прислал. Сейчас выйду. Баён вышел из дуба и очень скоро вернулся с озадаченным выражением на морде. Это Чимбер. Он положил письмо перед волком. Степан принялся раздумывать, как именно волк будет лапой письмо открывать. А может, зубами? Тоже неудобно. Но волк не торопился прикасаться к бумажному свёрточку, а сидел потрясённо на него уставившись. Потом понюхал и резко подпрыгнув поднялся с пола уже человеком взял письмо и ни на кого не смотря ушел к себе в комнату и закрыл дверь «Э, э а что это было или лучше не спрашивать тихонько спросила уже Русика Терина Катюш полетать не хочешь вместо ответа громко спросил Жар птица подмигнув Катерине правым глазом конечно хочу что ты спрашиваешь Также громко ответила Катя и поблагодарив кота и скатерцема-бранку за завтрак, вышла с Жаруси из дуба. Они действительно взлетели и были уже высоко над дубом, когда Жарусина конец ответила Катерине на ее вопрос: "Это письмо от царевны Волковой". "Какой Волковой?". Не поняла Катя. "Ой, ну что ты в самом деле? Помнишь, в темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит". Да, помню, конечно. Вот, эта царевна и пишет. Она его когда-то выручила, то ли из ямы, то ли из капкана, не знаю точно. Короче говоря, волк ей поклялся служить. Вот и служил. Тебя не удивляет сказка про волка? Он там и меня оградёт, и коня, и девицу, вот эту самую царевну, кстати. Как крадёт? Он же ей служил. Катерине эта сказка никогда не нравилась. Не понимала она происходящего в той истории, особенно после того, как этого самого волка узнала. Да очень просто. Вот послушай, как было. Жила была царевна Елена прекрасная. Нет, между нами девочками действительно красивая, только одевалась, хмм, алиповато. Ну это так, к слову. И задумал её батюшка выдать её замуж за царя одного. Царь как царь, богатый и могучий, но уж очень не красивый. Урод, прямо скажем, рядом с Еленой-то не может кому-то и хорош. А ей очень не по нраву пришелся. По нраву Елены такой сложный. И было у Елены прекрасные зеркальца, вот как у нашего кота. И давай в это зеркальца царевна смотреть, и царевичи и королевичи разглядывать. Да все не такие, как хочется. А вот как нашла по нраву, так и сложности начались. Понравился ей царевич и вам? Всем хорош, и красив, и рост, и удель молодецкая. Да вот беда, он младший, третий царевич-то. Еще Дмитрий и Василий имеются, старшие. Короче говоря, ни наследник ни разу. Если бы первым сыном был, то все просто. Елена отца бы уговорила. А тут какой-то третий царевич, и шансов у нее на благополучное получение отцовы разрешения не было. Но Елена же с характером. ей так её жених не нравился что она решила что всё равно сбежит и за Ивана Замыш выйдет а там уж батюшке и деваце некуда будет сбежать было сложно батюшка-то у неё не дурак видел что царевна не в настроении воле его подчиниться и держал её ну не в темнице конечно но под надзором его девичьим теремом выпускал по саду прогуляться с мамками и няньками чтоб воздухом дышала и садом любовалась но царевна же волк был му служение. Сам, между прочим, напросился. Вполне достаточно было спасибо за спасение сказать. Нет, понесло его. Так что Волк бы ее вывез и из сада, и из терема, да и из темницы тоже бы достал, если бы надо было. Но не принято у нас как-то валиться на голову незнакомому царевичу с предложением жениться. Иван бы такого не понял. Папенька бы его не понял. Ее папенька совсем не понял бы. В общем, не вариант. Надо было, чтобы Иван сам её захотел достать, но не показываясь на глаза её папеньке. Как меня наш волк уговаривал. Ты бы слышала. Я долго не соглашалась, клетки не переношу. Да и смешно это, ну какая клетка может меня удержать? Сивка опять же, разрешить запихать тебя в конюшню к Усману это, знаешь ли, жертва. Волкова месяц умолял. Короче говоря, уговорил. Пришлось мне сидеть в дурацкой клетке и ждать этого растяпа у Ивана, который пытался провалить все, что только мог. Клетку прихватил, уздечку смыснул. Фу, намаился с ним Волк, а потом Волк сам выкрал царевну Елену, причем при свидетелях, чтобы Ивана, если что, нельзя было обвинить. Кусману он обманул жестоко, это да, но, опять же, идеей была Елены. Кусман к ней сватался много раз, и так ей надоел, что она напоследок решила посмеяться над ним. Впрочем, кроме Кусмана и царя Авдея, у которого Иван меня выкрыл, все оказались в выигрыше. Иван Старевный и в полной уверенности, что это он её полюбил и добил. Ага, сейчас. Угу. Как же. Папенька Елены с приличным зятем. Растяпы, конечно, но папенька это не посветили в подробности. Он до сих пор уверен, что Иван в жестокой схватке отбил его дочь у кровожадного волка. Будто у Ивана могли быть какие-то шансы. Смешно, правда же? Папенька Ивана с невесткой царевной, у которой свое царство имеется, а вот волк в эту картину никак не вписывался. Иван был уверен, что волк ему помогал засожженного коня. Парточок и что Волк никакого отношения к Елене не имеет и увидел ее только тогда, когда выкрадывал из сада подвиск мама-княник и остальных присутствующих. Папенька Елены уверен, что Волк коварный похититель. Кусмам, о, Кусмам и прямо скажем, Волка очень сильно не любит и тоже не в курсе, что идея это была Елены. Короче, Волк Елене стал не нужен и даже опасен. А вдруг кто-то догадается? А вдруг сам волк проговорится? А потом он же у нас на манер благородного рыцаря служить, так служить. Он долго не мог понять, что она его гонит. Потом не мог сообразить, чем он провинился и что сделал не так, а под конец чуть не помер с тоски. Беда с этими рыцарями, особенно с благородными. И вот теперь это самая змея подколодная Елена прекрасная посылает ему письмо. Неудрено, что он так вызавился. Я вот порадовалась, когда узнала, как именно ты его позвала в зоопарке, что назвала своим. Для него это очень важно. Ему надо быть чьим-то, и чьим-то другом, и кого-то защищать, и опекать и спасать. Так что Катюша полетели-ка в дуб и посмотрим, что там такое происходит. И раз уж ты в курсе настоящих событий, а не той версии, которую везде печатают, смотри, чтобы нашего волчка опять змея под холодная Елена не заморочила. Катерина некоторое время летела молча и переваривала то, что ей Жаруся рассказала. "Катерина!" окликнула её Жаруся. "Ты что, молчишь-то?" "Залеюсь я сильно и волка жалко", мрачно ответила Катерина. А баюн разве не знает настоящую историю? Нет, не знает. Откуда? Знаем мы с Севкой, мы же присутствовали. Да и понятно, что всё там между нами, да? Конечно. Спасибо тебе, а то я много чего понять не могла. Очень уж не в духе волка что-то красть и над людьми так издеваться, как над кусманом. Да и девицу насильно увозить он бы не стал. А вот раз по её желанию, тогда всё понятно. Катя посмотрела вниз и увидела, что они не улетали далеко, а все кружились над дубом. И Жаруся внимательно вниз посматривает. Ладно, полетали, про наряды поболтали, да и возвращаться пора, правда? Жаруся опять подмигнула Катерине, намекая на то, что нужно ответить, если кто-то уточнит, что это они там обсуждали. Но когда они вернулись, выяснилось, что никому и дела до этого нет. Волк сидел за столом, невидимым взглядом уставившись на Степана, от чего тот сначала переживал и ёжился, а потом, сдвинувшись чуть в сторону, обнаружил, что волк также смотрит на стену. Кот лихорадочно искал что-то в книге со сказками. Увидев Катерину, волк оживился, привстал и начал что-то говорить, но потом резко сам себя оборвал и удалился в комнату, плотно прикрыв за собой дверь. Потом вышел постоял, обошёл вокруг стола. Майлся, короче. Волк: "Что ты мечешься?" Не выдержала Жоруся. "Я да я не мечусь, просто хожу", неправдоподобно объяснил несчастный волк. Он забыл оборотиться и был в виде человека, очень расстроенного. "Раз не мечешься, прокати Катерину к Екатерину Козеру. Она искупаться хотела, Сивка пока не вернулся, а я воду не очень уважаю. Ты знаешь, что А, да с радостью. Похоже было, что волку очень надо было поговорить с Катериной, но как это сделать, он не знал. И когда ему дали такую возможность, очень обрадовался. Что-то меня все сегодня кругами катают, подумала Катя, сидя на спине гигантского волка, который до озера её довёз, но спускаться не торопился. Она начала летать вокруг. Волчок, что у тебя случилось? Решилась наконец, Катя. У меня ничего. Волк всё-таки снизился и прыгнул на белый мелкий песок небольшого островка, который был практически в центре озера. А из чего ты взяла? Кажется мне так почему-то. Катерина села на песок и внимательно посмотрела на измученного бурова. Катюш, я даже не знаю. У меня просьба есть. То есть не у меня, но нет, я не могу. Волк решительно зашагал в сторону, потоптался там, вернулся, уселся рядом с Катериной и тяжело вздохнул. Волк, ты мне скажи, что за просьба? А мы вместе подумаем, что делать. Мы же друзья. Так у друзей принято. А не метаться в одно несчастное рыло и не мучиться так, как некоторые делают, которые тут вот рядом сидят. Может, оно и не так всё плохо. Волк грустно усмехнулся. Давно меня спас один человек девушка, царская дочь. И я пообещал ей верно служить за это. Её отец хотел выдать её замуж, а она видеть жениха не могла, любила другого. Я сделал всё, что мог, чтобы ей помочь. И и она вышла замуж за любимого человека, а меня отослала. И всё. А вот сегодня прислала мне письмо, что я должен тебя привести и ей передать, так как я её слуга, и это мой долг. Прелестно! Я в восторге. Надо думать, что ты теперь должен меня закинуть на спину и отвезти к этой царевне? Заинтересовалась Катерина. Ты что, с ума сошла? Волка скорбился. Я за тебя жизнь отдам, как я могу? Но я же поклялся ей служить. Она хочет, чтобы ты очистила её царство, но при этом приказывает тебя доставить. Волчок, а тебя не смущает, что она же сама тебя прогнала? То есть, грубо говоря, служба твоя ей больше была не нужна. Уволила она тебя со службы. И всё. И никакой власти над тобой у неё больше нет. Но жизнь-то она мне спасла, заявил Волк, покосился на Катерину и пораздумался. И ты меня спасаешь? Вон уже сколько раз. Да ещё как? Наверное, надо было у тебя клятву службы потребовать. Рассмеялась Катерина и заметив серьёзную морду волка, предупредила его: "Не вздумай. Ты мне не слуга и не будешь им никогда. Я сюда пришла будить сказки, и мне нет никакого дела до этой самой царевны, и до её приказов тоже. А ты, пожалуйста, перестань мучиться на ровном месте. У вольного слуги приказов не дают". Так что царевна пусть кому-то другому диктует, что, кто делать должен. Волк задумался, и чем больше он думал, тем больше ему нравилось то, что Катерина говорит. И ведь верно, Елена его выгнала чуть ли не пинком, кричала, приказывала больше никогда ей на глаза не показываться. А сейчас требует, даже не просит передать Катя просьбу, а требует у него привезти сказочницу и передать ей. Передать ей? И кого? Катерину, которая только что жизнью рисковала его спасая. А не просто как царевна Елена нажала носком туфельки на пружину хитрого капкана, в который он тогда попал. Волк начал звереть от мысли, что кто-то посмел даже подумать так о Кате и требовать: "Привези мне её". Волк, да плюнь на нее и забудь, и не зверей так. Ну попался ты такой особи бывает, так ведь вырвался и теперь свободен, как ветер. Катерина заметила и вздыбленную шерсть, и красноватые огоньки в глазах и правильно поняла опасные признаки. Да, теперь я действительно свободен. Выдохнул Волк, которому вернулось прекрасное настроение. А что я думаю тут делаем? Уточнил он, осмотрев островок. "Разговариваем. Ты разве не видишь?" рассмеялась Катя. "Хотя, можем ещё и поплавать. А то каникулы у меня вроде как, а я всё по лесам да болотам. Жаросья, завившая в небе далеко от маленького песчаного островка и наблюдающая Екатерину, которая с наслаждением плавала, и волка блаженно валяющегося на песке, раскинув лапы практически на весь островок, радостно сама себя похвалила. Хорошая была идея, все объяснить девочке. Наконец-то этот баран перестанет быть бараном и станет нормальным бурим волком. Ах, прямо приятно. Змея-то наша Елена так и осталась ни с чем. Она плеснула сияющими крыльями по тугому потоку воздуха и унеслась к дубу. Катерина вылезла из воды, завернулась в полотенце и посмотрела на волка. Тот спал, по-настоящему спал, лежа на боку. раскидав лапы, как усталый пес, безмятежно посапывал, пригревшись на солнышке. Да, досталось ему за последнее время, подумала Катерина. И за меня все время переживать, и рану такую получить бедняга, чуть не умер. Еще это, как ее Жарусья называет, змеюка под колодная вылезла. Тяжело быть сказочным бурым волком. Она присела поодаль, чтобы его не разбудить. И тут увидела гуслика, который плыл к островку, где они с волком отдыхали, и уже развевал клюв для радостного приветствия. Катерина приложила палец к губам, а другой помахала в сторону, чтобы простафиля лебедь не заорал и волка не разбудил. Сама на цыпочках прокралась к гуслику. "Тише гагачи, волк отдыхает", сурово велела она гуслику. "Здравствуй". Гуслик закивал головой и покосившись в ту сторону, где лежал волк, тихо уточнил. А почему ты так странно плаваешь? Я смотрел, смотрел и не понял. Почему странно? Екатерина даже обиделась немного. Как дочь моряка плавала она отлично. Папа её учил с раннего детства. Ты почти тонешь и отбиваешься от воды. А как лебедь ты могла бы так красиво плавать? Может быть, ты поплаваешь со мной? Гуслик вопросительно посмотрел на Катю. Екатерина быстро сообразила, что именно тут и гнездятся лебеди. И гуслик всё надеется, что появившись с новой лебёдушкой, завоеют авторитет стаи или по крайней мере к нему проявят интерес. Нет, гуслик, спасибо, но я человек и плаваю как человек. А лебедем я сейчас не хочу становиться. Лебедь явно расстроился, выбрался на берег и начал вокруг Катерины шлёпать своими перепончатыми лапами. периодически заглядывая ей в лицо в надежде, что она передумает. Вот ведь настырный дуралей. Катерина начала сердиться. Ещё волка разбудит. Гуслик, ну сам подумай. Остров открытый, нас все видят. Если я стану лебедем на глазах всей стаи, это же всё испортит. Она покосилась на Гуслика, застывшего с поднятой лапой на одной ноге, вторая была сложена в узенькую полоску. Тот всё обдумал, и закивал головой. Да, так лучше не делать, все увидят. Он с уважением посмотрел на девочку. Ты когда лебедь, красивая, а когда человек, умная. С этим глубокомысленным замечанием он и уплыл. Да, не завидую я той несчастной, которая решит с ним составить пару. Никакого терпения у неё не хватит, решила Катерина. И тут волк повернул голову и проснулся. А потом мгновенно вскочил на лапы и начал озираться по сторонам. "Ты чего так взвылился?" удивилась Катерина. "Отдыхал". А потом как пружиной тебя подбросило. "Я что, уснул?" ахнул волк. "Как я мог? Да что такое-то? Что страшного?" "Катюша, мы же на открытом месте, без охраны". Волк был очень на себя зол. Волк: С этого островка берегов почти не видно. Стрелы не долетят, а на берегах лебедей куча. Если бы кто-то там пытался к воде пройти, они бы такой крик подняли. Засмеялась Катя. Мне, кстати, снилось, что тут лебеди были. Заинтересовался Волк, прикинув расстояние до берега и успокоившись. Были не лебеди, а лебедь. Гуслик. Чего ему от тебя надо? осведомился Волк. Скучно ему, делать нечего, стая пинает, вот он и приплыл поболтать. А, пусть его. Пара нам к дубу, скомандовал волк. Жарося сразу обратила внимание, насколько спокойнее и уравновешеннее стал волк после разговора с Катериной на озере. Он, обернувшись человеком, решительно написал ответ царевне Елене и отправил его с её же голубям. А потом с удовольствием, раз пять подряд обыграв в шашки ошелевшего от такой наглости баяна, отправился учить Степана какому-то очередному хитрому приему. Вот сразу видно, что ему полегчало, проговорила по птичьей жаруся Катерине. А ты чего не по-русски? Катя оглянулась по сторонам. Волк же Степаном пол опять вытирает. Они обе прислушались к грохоту. А может и стены тоже? Как только Степан Цел остаётся после таких бросков. Не по-русски, потому что я волка хорошо знаю. У него слух изумительный. То есть он даже меня изумляет. И Степану ему не помешает расслышать то, что ему слушать не надо. Подумаешь, большая работа мальчишку швырять в разные стороны. Я тебе хотела сказать, что по лечука я проконтролирую, что там змеята наша подколодная ещё удумает. Получит письмечко, крику будет на все царство, как пить дать. А там клядишь и действовать начнет, гадости выдумывать. Лучше быть в курсе. Жаруся зла радно хихикнула, представляя реакцию царевны Елены на письмо. А почему в зеркальце посмотреть нельзя? Удивилась Катя. А Волка куда деть на это время? Уши ему заткнуть и глаза завязать? Резонно возразила Жаруся, ласково тронула клювом Катину щеку. И выпорхнула в окно серой колтушкой.